Собрав свои пожитки, или, по крайней мере, то, что могло пригодиться ему, он рассосовал их по карманам и вернулся ко входу в могилу. Здесь он при свете фонаря поужинул и улегся, надеясь, уснуть. Но уснуть не мог. Каждую минуту что-то будило его. То вой шакала между скал, то еще что-нибудь. Один раз... Песочная муха так больно укусила его в ногу, что он подумал, уж не скорпион ли это. Несмотря на теплое пальто, он чувствовал озноб, так как нижнее его платье и белье намокли от пота. Он подумал, что так нетрудно простудиться или схватить злокачественную лихорадку, поднялся и начал ходить, чтобы согреться. Тем временем взошла луна и озарила все детали этой странной унылой картины. Тайны Египта бередили душу Смита. Сколько когда-то живших царей и цариц похоронено в этом холме, который он попирает ногами. И вправду ли лежат они в могиле или же бродят призраками по ночам, как говорят филлахи? не могут найти себе успокоения и обходят страну, где некогда они не владычествовали. Религия египтян учит, что Ка или двойник наш вечно бродит в тех местах, где погребено наше тело. И если вдуматься, то в этих суевериях отыщется нечто такое, во что трудно не верить и христианину, ведь верим же мы в Искусителя и в воскресение мертвых. И разве сам он, Смит, не написал брошюру о некотором сходстве с христианством и религией древних египтян, брошюру, которую он собирается опубликовать под псевдонимом? Но об этом ему было как-то жутко думать в эту минуту, ведь как-никак он осквернитель могил. Его ум, или вернее его фантазия, усиленно работала. Чего только не видели эти скалы. Ему казалось, что по дороге, которая несомненно скрыта под наносным песком, там, где он стоит, тянется процессия к темным дверям открытой им гробницы. Он отчетливо видел, как извивается погребальное шествие между скалами. Впереди жрецы с бритыми головами. В леопардовых шкурах или же в белоснежных одеждах с мистическими символами своего звания. За ними погребальная колесница, запряженная быками. На ней большой четырехугольный ящик, и в нем два гроба, а внутри мумия царя или царицы, ястреб, распростерший свои крылья и летящие в лона Осириса, богосмерти. Позади плакальщицы, оглашающие воздух жалобными воплями. Дальше несут дары умершему, сосуды, утварь, драгоценности. Затем идут высшие сановники государства. За ними сестры-царицы, ведущие за руку удивленных детей. За ними сыновья фараона, несущие эмблемы своего царственного сана. И, наконец, позади всех, сам фараон в парадном одеянии, в двойном венце с золотою змеёю наверху, в тяжёлых золотых браслетах и тяжёлых, звенящих на ходу серьгах. Голова фараона поникла, поступь тяжела. Кто знает, какие мысли бродят в его царственной голове. Быть может, скорбь об умершей царице. Но ведь у него есть другие жены, и нет счета красивым наложницам. Бесспорно, она была кратка и прекрасна, но ведь красота и кротость даны в удел не ей одной. Да и так ли уж? Кратка была она, если позволяла себе иной раз перечить ему, царю, и сомневаться в божественности его велений. Нет, без сомнения, царь думает не только об умершей, для которой он велел выстроить эту пышную гробницу и принес щедрые дары, чтобы обеспечить ей милость. Он думает также о себе, И о другой гробнице, по ту сторону холма, над которой уже много лет работают лучшие художники его страны. О другом месте успокоения, куда сойдет и он, когда настанет его час, ибо перед смертью все равны и цари, и рабы. Видение исчезло. Но оно было так реально? Что Смит подумал? Уж не задремал ли он на ходу? Однако сейчас он не спал, и озяб ужасно, а неподалеку собралась уже целая стая шакалов. Что за наглость! Один даже не побоялся просунуть морду в освещенный круг. Тощий, желтый, должно быть, почуял остатки ужина а, может быть, почуял его самого человека. Да и не одни шакалы. В этих горах бродят подчас и разбойники, а он здесь один и безоружен. Не погасить ли фонарь? Это было бы благоразумнее. Но Смиту не хотелось быть благоразумным. При свете все-таки не так одиноко. Убедившись, что уснуть ему не удастся, Смит решил согреться с помощью работы. Схватив заступ, он принялся копать у самых дверей гробницы. Шакалы от удивления завыли. К таким зрелищам они не привыкли. Сама луна, старая как мир, могла бы подтвердить, что, по крайней мере, уже больше тысячи лет еще ни один человек не осмелился вторгнуться в гробницу, тем более в такой необычный час. Прошло минут двадцать. Смит усердно копал. Неожиданно заступ его со звоном ударился о что-то зарытое в песке. В безмолвии ночи звук раздался особенно громко. — Должно быть камень. Надо выкопать, пригодится против шакалов, — подумал Смит, осторожно стряхивая с заступа песок. Камень оказался небольшим. — Таким не испугаешь зверя. Однако Смит все-таки поднял его и потер в руках, чтобы очистить от приставшей пыли. И приглядевшись, увидел, что это не камень, а бронза. — Асирис, — решил Смит, — это его изображение, зарытое у входа в гробницу, для охраны ее от злых сил. — Нет, наверное, это Исида. — И то нет, это головка статуэтки, и, кажется, хорошая резьба, по крайней мере, при лунном свете так кажется. По-видимому, даже позолоченная бронза. Он пошел за фонарем и навел его на найденный предмет. И вдруг вскрикнул от радостного изумления. «Да ведь это та самая головка, что на маске!» «Ну да, та самая! Моя царица! Ей-богу, она!» Он не мог ошибиться. Те же губы, немного даже полноватые, те же ноздри. Тонкие, трепетные, красиво изогнутые, но слишком раздутые. Те же брови дугой и мечтательные, широко расставленные глаза. А главное — та же пленительная и загадочная улыбка. Работа дивная, прямо шедевр. На этом шедевре был настоящий царский головной убор концы которого свешивались на грудь. Статуэтка, благодаря позолоте, ничуть не заржавела и отлично сохранилась. Но от нее осталась только голова, отбитая, по-видимому, одним ударом, так как линия была очень чистая. Смит сразу сообразил, что статуэтка была украдена вором, принявшим ее за золотую, но по выходе из гробницы вора взяло сомнение, и он разбил ее о камень. Остальное нетрудно было угадать. Убедившись, что это не золото, а золоченая бронза, вор не стал уносить ее, а разбил и бросил. По крайней мере, так объяснил себе это Смит. И объяснение это не совсем правильно, как будет видно из дальнейшего. Первое, что решил сделать Смит, это разыскать туловище статуэтки. Он долго копал и шарил в песке, но безуспешно. Остальных кусков он не нашел. И подумал, что вор, может быть, в сердцах, оставил туловище у себя, а голову бросил здесь. Смит еще раз внимательно осмотрел головку и на этот раз заметил, что на ней была дощечка с тонко вырезанной надписью. К этому времени Смит уже наловчился разбирать иероглифы и без труда прочел «Ма-ми» — «Великая Государыня Возлюбленная». В этом месте дощечка была переломлена. Мами. Никогда не слыхала такой царицы. Должно быть, история не знает ее. Интересно, чья же она была возлюбленная? Амена или Гора или Исиды? Наверное, какого-нибудь божества. Он не отрываясь смотрел на дивное изображение, как некогда смотрел на гипсовую головку в музее. И головка, воскресшая из пыли веков, улыбалась ему со стены. Только та головка была слепком, а это портретом красавицы, лежавшим на груди умершей, похороненной в этой самой гробнице. Смит принял неожиданное решение. Он сейчас же исследует эту гробницу. Было бы святотатством пустить сюда прежде себя кого-нибудь другого. Он сначала сам посмотрит, что скрывается там внутри. Почему бы и не войти? Лампа у него хорошая, масла в ней достаточно, хватит на несколько часов. Если внутри и был скверный воздух, он успел выйти через расчищенное отверстие его как будто неотступно что то звало войти и посмотреть он сунул бронзовую головку в карман жилета, так что она находилась как раз под сердцем направил свет лампы сквозь отверстие заглянул внутрь по видимому влезть будет нетрудно песок лежал вровень с входным отверстием. Без труда он влез и пополз дальше, но ход был так узок, что он едва мог протиснуться между его дном и верхним покрытием. Дальше он был почти полностью заполнен грязью. Магомед был прав в том, что могилу, высеченную в этой части скалы, непременно зальет водой. Ее и залило, очевидно, после какой-нибудь сильной грозы. И Смит уже начал бояться, что вода, смешавшись с песком, образовала непроходимую преграду. По-видимому, строители на это и рассчитывали. От того-то они и оставили вход без всяких украшений, и даже нарочно вырыли дыру под дверью, чтобы дать возможности грязи проникнуть внутрь. Однако же ошиблись в расчете. Естественный уровень грязи не дошел до покрытия могилы. И хотя с трудом, но все-таки можно было пролезть в нее. Смит прополз шагов сорок или около того, как вдруг заметил, что он находится у подножия лестницы. Когда план постройки стал ему ясен, Сама могила находилась выше входа. Здесь стены были уже расписаны. Все рисунки изображали царицу Мами в царском венце и в прозрачных одеждах, представляемую одному божеству за другим. Промежутки между фигурами царицы и божеств были заполнены иероглифами, такими четкими, как будто художник начертал их сегодня. С первого взгляда Смит убедился, что это все цитаты из книги смерти. Вор, осквернивший гробницу, вторгся в нее, по всей вероятности, вскоре после погребения. Застывшая грязь, по которой ступал теперь Смит, Была еще свежа и мягка, ибо на ней сохранились следы осквернителя и на стенах отпечатки его пальцев, а в одном месте даже четкий отпечаток всей ладони. Видны были не только очертания руки, но и линии. Ряд ступеней вел к другому коридору, повыше первого, куда вода не дошла. С правой и с левой стороны коридора виднелись начатые и недоконченные покои. Царица, очевидно, умерла молодой. Гробница, предназначенная для нее, не была даже закончена. Еще несколько шагов, и ход расширился. Целый квадратный зал шагов тридцать в длину. Потолок его весь был расписан коршунами с распростертыми крыльями. У каждого в когтях висел крест жизни. На одной стене была изображена ее величество Мами, стоявшая в ожидании, пока Анубис взвешивал ее сердце, положив его на одну чашу весов, в то время как на другой лежала истина, и он записывал на табличках приговор». Здесь были приведены все ее титулы. Великая наследница царств, сестра и супруга царей, царственная сестра, царственная жена, царственная мать, повелительница двух стран, пальмовая ветвь любви, красота необычайная. Торопливо осматривая их, Смит заметил, что имя фараона, супругой которого была Мами, нигде не упоминается, как будто даже пропущено нарочно. На другой стене Мами, сопровождаемая своим Ка или двойником, приносила дары различным богам или же говорила умилостивительные речи безобразным демонам подземного мира, называя их по именам и заставляя их сказать «Проходи, ты чиста». Наконец, на последней стене, торжествующая после всех преодоленных испытаний, Мами, оправданная Осирисом, вступала в чертоги богов. Севета Смит бегло оглядел, освещая фонарем, который он то поднимал, то опускал. И, не закончив осмотр, заметил нечто сильно раздосадовавшее его. На полу следующей комнаты, где стояли гробы, ибо первая была как бы предверием к ней, лежала кучка обуглившихся предметов. Он мгновенно все понял. Сделав свое дело, вор сжег саркофаги, а с ними и мумию царицы. В этом не могло быть сомнений, так как среди пепла виднелись обуглившиеся человеческие кости, а потолок гробницы был закопчен и даже потрескался от огня. Значит, искать тут нечего, все уничтожено. Спертом в воздухе гробницы было трудно дышать. Устав от бессонной ночи и долгой работы, Смит присел на выступ скалы или скамеечку, высеченную в стене, по-видимому, для приношения усопшей, так как на ней еще валялись иссохшие цветы, и, поставив фонарь возле ног, долго сидел, глядя на обуглившиеся кости. «Да» он лежит нижняя челюсть и на ней сохранившиеся несколько зубов, мелкие, белые, правильной формы. Несомненно, Мами умерла молодой. Разочарование и святость места действовали ему на нервы. Он не в силах был оставаться здесь дольше. Фонарь раскачивался в его руках. Он снова шел по расписанному живописью коридору. Ему не хотелось рассматривать стенную живопись, она могла подождать до утра. Разочарование было слишком тяжелым. Он спустился обратно по ступенькам и вдруг заметил торчавший из песка, покрывшего грязь, то ли угол красного ящика, то ли корзиночки. Он мигом разгреб песок, Да, действительно, это была корзина, небольшая, длиной в фут, из тех, в которых древние египтяне приносили в гробницы фигурки, погребаемые вместе с усопшими. По-видимому, корзину обронили, так как она была опрокинута на бок. Смит открыл ее без особых надежд, так как вряд ли бы ее здесь оставили, если б в ней заключалось что-либо ценное. Первое, что бросилось ему в глаза, это была рука мумии, сломанная в кисти, маленькая женская рука, очаровательной формой. Она вся иссохла и побелела, как бумага, но контуры сохранились. Длинные пальцы были тонки и изящные, а миндалевидные ногти накрашены красной краской как это было в обычае у бальзамировщиков. На руке было два золотых кольца, из-за этих колец она и была украдена. Смит долго смотрел на нее, и сердце его часто билось, ибо это была рука женщины, о которой он мечтал уже несколько лет. И не только смотрел, а поднес ее к губам и поцеловал. И в это мгновение ему почудилось, будто на него пахнул ветерок. Холодный, но пропитанный ароматами. Затем, испугавшись мыслей, которые вызвал в нем этот поцелуй, он принялся рассматривать содержимое корзины. Здесь было еще несколько предметов, наскоро завернутых в куски погребальных покровов, сорванных с тела царицы. Это были обычное украшение, знакомые всем знатокам Египта. Но тут вместо двух серег была одна тонкой работы, сделанная в виде букета цветов и граната. И чудное жерелье было разорвано пополам, одна половина которого исчезла. Где же все остальное? И почему это брошено здесь? Подумав, Смит ответил себе и на этот вопрос. Очевидно, ограбив могилу, вор хотел сжечь саркофаг, надеясь таким образом скрыть следы своего преступления. Но должно быть дым настиг его, и тогда, торопясь выбраться из опасной гробницы, которая могла стать и его могилой, вор уронил корзинку, и уже не решился вернуться, чтобы поднять ее. Может быть, он думал прийти за ней завтра, когда воздух очистится от дыма. Но, как видно, будет из дальнейшего, завтра для него так и не наступило. Звезды уже побледнели, когда Смит, наконец, выбрался на свежий воздух. Час спустя, когда солнце стояло уже высоко, явился Магомед, оправившийся от своей внезапной болезни, и с ним его филлахи. — Я тут поработал, пока вы спали, — сказал Смит, показывая ему руку мумии, но не кольца, снятые с нее, и сломанную бронзовую статуэтку, причем опять-таки драгоценное украшение он снял и спрятал в карман. За последующие десять дней они полностью расчистили подход гробницы, и при этом в песке, близ верхней ступени лестницы, которая вела гробница, нашли скелет мужчины с черепом, пробитым топором. Магомед и Смит предположили, что это и был скелет вора, осквернителя гробницы. По всей вероятности, стражи захватили его при выходе и казнили без суда, а награбленное поделили между собою. А может быть, его убили его же сообщники. Больше в могиле ничего не нашли. Ни головы мумии, ни священного скоробея. Остаток своего отпуска Смит провел, фотографируя рисунки, на стенах гробницы и списывая надписи, по различным причинам чрезвычайно его заинтересовавшие. Затем, благоговейно похоронив обуглившиеся кости царицы в потаенном уголке пещеры, он поручил ее попечению заведующего местным отделом древностей, расплатился с Магометом и филахами и уехал в Каир». Драгоценности он увез с собой, ничего никому о них не сказав, и захватил реликвию, еще более для него ценную, — иссохшую ручку Ее Величества Мами. Глава вторая Смит сидел в святилище Каирского музея, в кабинете заведующего отделом древностей. Это была очень интересная комната. Повсюду книги, на полках, в шкафах, грудами навалены на полу, и всюду предметы, ожидающие своей очереди для исследования и внесения в каталог. Предметы, вынутые из могил, горшок с серебряными монетами, найденный в Александрии и пролежавший в земле более двух тысяч лет. Недавно найденная мумия царственного ребенка с надписью нацарапанной на пеленках» и под одной из розовых завязок иссохший цветок лотоса — последний дар материнской любви. «Зачем они вырыли этого младенца?» — подумал Смит. «Оставили бы его лежать там, где он лежал». У Смита было нежное сердце. Но как раз в тот момент, когда он подумал о младенце, он уколол лежавшую в кармане руку о камень-ожерелье и вспыхнул. Совесть у него также была чувствительной. В эту минуту вошел заведующий, бодрый, живой, постоянно чем-то заинтересованный. «А, милейший мистер Смит, я рад вас видеть снова, тем более, что вы, кажется, поработали не без успеха. Как вы, говорите, звали ту царицу в могилу, которую вы нашли? Мами никогда не слыхал такого имени. Если б я не знал вас как добросовестного ученого, я бы подумал, что вы не так прочли или же сами выдумали это имя. Мами. По-французски это было бы красиво. Мами, моя милочка». Уж, наверное, когда-нибудь кто-нибудь так и звал ее. Ну, рассказывайте, хвастайтесь. Смит вкратце поведал ему о своей находке, показал фотографические снимки и копии с надписей. «Интересно, очень интересно», — повторил заведующий. «Оставьте их мне на несколько деньков, надо будет присмотреться к ним поближе. Вы, разумеется, опубликуете их?» «Это будет стоить недешево, так как рисунки и надписи, само собой, надо делать фоксимилия. Но, наверное, найдется какое-нибудь ученое общество, которое поможет вам деньгами. Взгляните на эту виньетку. Необычайно красиво. Какая жалость, что этот подлый вор сжег тело мумии и украл драгоценности». Он не все унес с собой. «Как?» «Наш инспектор говорил мне, мистер Смит, что вы ничего такого не нашли!» «Он не знал, что я нашел. Я не показывал ему». «Вот вы какой скрытный! Ну, посмотрим!» Смит не спеша расстегнул жилет и из внутренних карманов начал выгружать драгоценности, завернутые в погребальные покровы. Прежде всего, золотой набалдашник скипетра в виде цветка граната — с вырезанными на нем именем и титулами мами. «Какая прелесть!» — воскликнул заведующий. «Посмотрите, ручка была из слоновой кости, и этот мерзавец раздавил ее. Значит, кость не успела высохнуть. Очевидно, ограбление было совершено вскоре после похорон. Вот посмотрите сами в лупу. Это все?» Смит подал ему половину дивного ожерелья. Я перенизал его на другую нитку, но каждое зерно на своем месте, — пояснил он. — Боже мой, это восхитительно! Обратите внимание на чистоту резьбы в этих головках богини Хатар. А на цветках лотоса — на эмалированные мушки. Ничего подобного у нас в музее нет. Смит продолжал выгружать свои карманы. это все? Каждый раз спрашивал его заведующий. «Все», — наконец ответил Смит, э, — то есть нет. «Я нашел еще сломанную статуэтку в песке снаружи гробницы. Это портрет царицы, и я надеялся, что вы позволите мне оставить ее у себя». «Ну, разумеется, мистер Смит, она по праву ваша. Мы не такие уж грабители». «А все-таки вы покажите мне ее!» Еще из одного кармана Смит вытащил головку. Заведующий посмотрел на нее и с чувством проговорил. «Я только что сказал, что вы скромны, мистер Смит, и все время восхищался вашей честностью. Но теперь я должен прибавить еще, что вы очень благоразумны. Если бы вы...» Не взяли с меня обещание, что эта бронза останется у вас? Она, конечно, не вернулась бы в ваш карман. Да и теперь, в интересах публики, не вернете ли вы мне моего обещания? — О, нет, — печально вырвалось у Смита. — Вам, быть может, неизвестно, что это... Подлинник, найденного Мариэттом портрета неведомой царицы, личность которой мы таким образом можем установить.